Глава 12. План Черемховского. Пахом Степанович готовится на поиски заблудившихся. План срывается. Жажда подвига. Помощь урочей. В Комсомольске-на-Амуре. Самолет над лагерем. Поздним вечером Черемховский и Пахом Степанович доплелись до лагеря усталые, «Удрученная». Тайная надежда старого геолога на то, что они застанут Дубенцова и Анюту, возвратившимися в лагерь, не сбылась. Еще в пути Черемховский на всякий случай разработал план действий и подробно обсудил его с Пахомом Степановичем. Согласно этому плану, Пахом Степанович завтра же утром отправляется на поиски Дубенцовой и Анюты по их следу. Старый таежник заверил начальника отряда, что до тех пор, пока они идут по земле, он выследит их, пусть потребуется уйти на край света. Что же касается Черемховского, то он в соответствии с этим планом должен заняться изучением месторождения каменного угля и не сниматься с Бивуакада до тех пор, пока не придут до Бенцов и Анюта. Если же они не вернутся в ближайшие 2-3 дня, он пошлет рабочего в Комсомольск с просьбой выслать самолеты на поиски заблудившихся. Однако последующие события, как увидит читатель, внесли серьезные поправки в проекты начальника отряда. Поужинав и немного отдохнув, Черемховский и Пахом Степанович при свете костра принялись за подготовку к завтрашнему походу на розыски заблудившихся. Но скоро Черемховский занемок, видимо, простудился, посидев разгоряченным на сырой прохладной земле во время поиска в Дубенцовой и Анюты. Дрожа от озноба и превозмогая боль в груди, старик ушел спать. К полуночи и пахом Степаныч управился. Он уложил все необходимое во вьючный мешок, осмотрел и починил одежду и обувь, почистил и смазал берданку. Он предупредил дежурного рабочего, чтобы к рассвету была накормлена и напоена лошадь, а сам, не раздеваясь, улегся спать. С восходом солнца Пахом Степанович был уже на ногах. Черемховского нигде не было видно, и Пахом Степанович зашел в палатку начальника отряда, предполагая, что он еще спит. Нужно было попрощаться и получить последнее напутствие. Старый геолог не спал. Пахом Степанович образил болезненный вид Черемховского. Глаза его были полузакрыты, голова вяло склонилась на бок, сухие руки безвольно лежали поверх одеяла, Больной тяжело дышал. «Что с тобой, Федор Андреевич?» Старый таежник склонился над Черемховским. «Не знаю, не знаю, дружище», — слабым голосом ответил профессор. «Жар у меня, сильный жар. Трудно дышать». Пахом Степанович немедленно разбудил фельдшера. И, вившись, Карамушкин немедленно поставил термометр и принялся ослушивать Черемховского. Термометр показал высокую температуру, около 40 градусов. Карамушкин был вне себя, он опасался энцефалита, болезни, против которой тогда еще не существовало лекарств. Узнав о несчастье, поднялся на ноги весь лагерь. Люди с тревогой ожидали, что скажет фельдшер. «Похоже на воспаление легких», — проговорил Карамушкин, внимательно осмотрев Черемховского. «Только уж больно симптомы какие-то неопределенные». Он хотел высказать подозрение на энцефалит, но промолчал, не желая расстраивать профессора и сеять панику в отряде. Но все-таки задал наводящий вопрос. «Как руки и ноги, Федор Андреевич?» «Ничего, могу пока двигать», — понимающе ответил старый геолог. «Чувствительность на концах пальцев сохраняется?» «Кажется, в полной степени». Тогда не похоже, произнес фельдшер, не закончив мысль. Тем не менее, состояние ваше, Федор Андреевич, я расцениваю тяжелым и даже опасным. Вас надо немедленно вывозить отсюда и класть в больницу. Не говорите, Пустяков Карамушкин, отмахнулся профессор. Разве вы не знаете, что я не могу оставить экспедицию в таком положении? Правительство разрешило мечта всей моей жизни и потом же... Ухватились, почти ухватились за месторождение магнитного железняка, в полубреду закончил он. Пахом Степанович вышел, незаметно позвав фельдшера после того, как тот дал больному лекарство. Не скрывай, пари от меня, сказал старый таежник, отведя фельдшера подальше от палатки. Заразные клещи кусил Федора Андреевича. «Симптомов энцефалита нет», — развел руками фельдшер. «Потом же я все время применяю профилактику, сами знаете, так что не должно быть. Старый организм вот с трудом и переносит болезнь, полагая воспаление легких». «Сам вылечишь?» — Хмурец спросил Пахом Степанович. «Не могу ручаться, дорогой, сами знаете, не врач я, фельдшер только». «Так-так, стало быть, может умереть Федор Андреевич?» — мужественно спросил старый таюшник наперед не заглянешь болезнь есть болезнь а тут еще слабый подорванный организм говоришь обязательно в больницу совершенно обязательно решительно ответил фельдшер и немедленно нужно вести но коли так то собирай свои пожитки заключил таежник повезете вдвоем с рабочим один будет верхом сидеть и держать его другой поведет лошадь в поводу через марь не ходите замучите его «Обойдите слева. Возле Удоми заберете мамыку и скажете ему, что я просил его в одни сутки доставить Федора Андреевича из стойбища в Комсомольск на Бату. Будете идти днем и ночью. Сутки вам до Удоми, там двое суток до стойбища и еще одни сутки до Комсомольска. Чтоб в четыре дня были в Комсомольске», — почти приказным тоном мрачно закончил Пахом Степанович. «Что случится? Ты в ответе». «Сам знаешь, кого везёшь!» «Да, еще просьба к тебе!» Письмишко запечатай, допусти да, в Комсомольске «Хозяйки моей!» В письме, которое начиналось самыми нежными словами, таюжник сообщал хозяйке о несчастьях, постигших отряд, предупреждал не ждать скоро. «А председателю Андрею Игнатычу скажи, пойду в зиму с бригадой белковать верховья Зимина, ключа, пущай завезет туда юколы, и подремонтирует лабаз. Распорядившись подготовить лучшую лошадь с седлом, Пахом Степанович зашел в палатку Черемховского, чтобы сообщить решение, принятое вместе с фельдшером. Начальник отряда пытался возразить. «Однако вот что, Федор Андреевич», — решительно заявил Пахом Степанович, «железо и уголь не убегут, а твоя жизнь дороже всего. Выздоровеешь?» «Тогда исходи хоть всю тайгу, а за дочку и Виктора Ивановича не беспокойся, разыщу и приведу». Черемховский не отвечал, но по всему видно было, что он соглашается с доводами старого друга. Пока готовили лошадь, фельдшер поставил горчичники на грудь и спину больного. Температура профессора поднялась еще выше. Черемховский начинал бредить. Он звал Анюту, предостерегал ее от каких-то ужасов, то и дело громко вскрикивал что-то по поводу магнитной аномалии, разговаривал с воображаемым Дубенцовым, упрекал его за оплошность. Но бред продолжался недолго. Когда сняли горчичники и стали одевать потеплее, чтобы сейчас же вести, Черемховский пришел в себя. «Ах, как же не кстати моя болезнь!» – простонал он. «Пахом Степаныч, дорогой мой друг!» «Ищи девочку мою, спасай, не дай им обоим погибнуть». Под красными воспаленными веками Черемховского показались слезы. «Виктору Ивановичу передайте, ежели со мной что случится, ему я поручаю все, руководство, поисками и завещаю свои труды». «Успокойся, Федор Андреевич», непривычно мягким и ласковым голосом успокаивал его старый таюжник. «Мы еще походим с тобой по тайге, и ни одно месторождение отыщем. А Анюту и Виктора Ивановича я найду хоть на краю света. Будь за это спокоен». К палатке подвели оседланную лошадь. «Ну, Федор Андреевич, на всякий случай, прощай», — приложился Пахом Степанович к лицу старого друга. «А я сейчас же отправляюсь своей дорогой». «Игнат Карамушкин давно жаждал подвига». Должно быть, эта жажда и привела его на Дальний Восток. По-видимому, она и послала его в трудный поход с экспедицией. Но по-настоящему она пробудилась с ним после встречи отряда с Виктором Дубенцовым. Один Карамушкин знал, как он завидовал молодому геологу. Охота на тигра, спасение мамыки. Как хотелось Карамушкину, чтобы все это было сделано им. Конечно, этим Дубенцовым и приманил на свою сторону Анюту. Как не влюбиться девушки в такого героя? А что Карамушкин в сравнении с Дубенцовым? Так жалкий лекарь, который к тому же не знает тайги, да еще мало образован. Но подождите, Карамушкин еще покажет себя. Он понимал, что подвиг не достигается одним лишь желанием, но он не подозревал, как много нужно для этого. Готовясь к трудному пути, он бегал по бивуаку весь взверушенный потный. Он сам осмотрел лошадь, седло, приготовил микстуры, которые потребуются в пути, отложил и передал Стерлядникову лекарство, которое надо было бы оставить на бивуаке. И вот сборы закончены. Будем двигаться так, с видом распорядителя, объяснял он рабочему, выделенному на в помощь. Один в седле с больным, а другой будет вести лошадь в поводу. Потом будем меняться. Понятно? Подождите, подождите, остановил Карамушкина техникеолог Стерлядников, когда фельдшер уже стал сбираться в седло. А вы знаете, как нужно двигаться, чтобы максимально сократить время в пути? Пойдем к доме, а там начинается тропа. Марь будет обходить с юга, как советует Пахом Степанович. Я не об этом говорю. «Расчет времени в пути есть у вас?» «Какой расчет?» «Вот видите, а думаете быстро добраться до достойбища», — с укором сказал Стерлядников. Он не ставил Карамушкину ни в грош и считал ошибкой поручение ему вести Черемховского в Комсомольск-на-Амуре. «Слушайте и запоминайте», — подчеркивая каждое слово, продолжал он. «Лошадь — не механизм, а животное. Вы думаете, наверное, днем идти, а ночью спать?» «Ну вот». Так вы за неделю не доберетесь. Вот вам режим движения. Час двигаться, 10 минут отдыхать. -э через 2 часа 30-минутный привал. Через 6 часов 2 часовой привал. Никаких ночевок. Ночью тоже можно идти. Для этого заготовьте с вечера десятка-два факелов из березовой коры. Особенно там, за удомием, где есть тропа. А вес лошади давайте на 2 часовом привале. Да побольше. Вы меня поняли? Понял, недовольно буркнул Карамушкин. Давайте больного. Медленно двигалась среди зарослей таги странная процессия, состоящая из поводыря и двух всадников на лошади. В седле покачивался фельдшер, держа на руках закутанного в одеяло начальника отряда. Ветки хлестали, царапали всадников. Чтобы защитить больного и собственное лицо, Карамушкину почти все время приходилось сгибаться и принимать удары веток спиной. Один раз его так сильно царапнул по спине сук, что фельдшер едва не свалился с лошади вместе с больным. Он отделался лишь тем, что вся куртка на спине оказалась разудранной. После этого Черемховский потребовал, чтобы его оставили одного в седле. Теперь Карамушкин пошел сбоку, придерживая седока в седле. Совет Пахома Степановича не идти через болотистую марь, а обогнуть ее слева, с юга, оказался благоразумным. Немногим более трех часов потребовалось на то, чтобы достичь дубника вместо почти целого дня, затраченного на путешествие по маре в прошлый раз. Правда, не обошлось и здесь без серьезных испытаний, сыпавшихся на голову Карамушкина. На пути процессии встал бурелом. Занявший довольно широкую пать. Здесь когда-то прошел пожар Огонь уничтожил весь подлесок и растительный слой Но так как почти повсюду на всех олени Корни и деревьев не растут вглубь земли А стелются горизонтально Потому что внизу либо скальная порода, либо галечник То все корневища обнажились И им теперь не за что было держаться При первом же сильном ветре Вся масса обгревого леса повалилась Вместо стволов вверх поднялись теперь корявые корневища, иногда с комьями земли, а иногда и со всей глиняной глыбой, которой обхватывали корни. Образовался невообразимый хаос из корневища острых веток стволов. На первый взгляд казалось, что нечего и пытаться пройти сквозь этот хаос. «Но нашим путникам повезло. У входа в Бурелом они увидели возле лужицы, образовавшейся на плотной глине, след трех сахатых. По-видимому, они пили здесь два взрослых животных и один теленок. След от лужицы вел в гущу Бурелома. Карамушкин пошел по следу и вскоре вернулся. Есть проход», – торжественно объявил он, вытирая путь с лица. «Правда, трудный, но пробраться можно». Только на лошади ехать нельзя. За ствол можно...